Прошло полгода. Да, друзья мои, вот взяли они и протекли эти шесть месяцев. И на календаре у нас теперь начало августа 1978 года. Ага. Что там у тебя произошло за это время, Сергуня? Спросите вы. И я честно отвечу, что до хрена всего. Просто крытый вагон повышенной грузоподъемности с прицепом из маленькой, но гордой тележки. Всего и разного случился санютой которая под номером два у нас вообще все замечательно жена из нее получилась исключительная такая одна на тысячу бывает отвечаю говорит только по делу когда не надо молчит это граждане такая редкость в наше время что в красную бы книгу заносить можно домашнее хозяйство в порядке содержит готовит отлично скандалы устраивает только когда я попрошу совсем уж если без скандала семейная жизнь протекала в это никто не поверит это научная фантастика она же фэнтези и что самое главное мне не скучно с ней а ей со мной вот не устаем мы друг от друга что тоже нечасто в жизни случается первые нюти я как и обещал устроил личную жизнь напряг связи и вертушку приняли ее короче без экзаменов в вгиик учиться она там насколько я знаю неплохо и даже имеет уже несколько приглашений сняться в кино. Ну и то, что она тут перед глазами не мелькает, а сидит в столице, это замечательно. С глаз долой, из сердца вон, верно? Теперь про кино. Можете, конечно, не верить, но сняли мы его за те самые три месяца, которые я в своем шедуле расписывал. Назвали его незатейливо. Миссия невыполнима. На главные роли дяди из Госкино... Зазвали Джеки Чана и Джека Николсона. Ну и Евгений Саныч, конечно, там значился. Сюжетик я незамысловатый задействовал. Мальчонка с тяжелой судьбой, Джеки Чан, с детства пошедший по кривой криминальной дорожке, заодно он и мастер кунг-фу. Сцены дворовых драк в подворотнях большого города бежит из Гонконга в континентальный Китай от преследований гадких триад. Ну и встречает в Китае свою, так сказать, любовь. Дочку советского специалиста, оставшегося в пятидесятых годах, поднимать китайскую атомную программу, Евгений Саныч и китаянки. Далее происходит много разных приключений, но надо ж показать кунг-фу во всей красе. Далее все как и было в действительности. Прилет советского руководителя, гражданская война, ядерные удары по Пекину и Шанхаю, чудесное спасение на самолете – И, конечно же, то, что положено по канонам жанра, а именно финальный бой с главным гонконгским мафиози – Боло Янг. И все это под музыку Прокофьева и Бородина. Николсон сыграл американского президента, который разговаривает по красному телефону с советским лидером, а потом принимает решительные меры по недопущению эскалации конфликта и все такое. Не очень большая роль, но сыграл он ее, как всегда, ярко и убедительно. В июле стартовал прокат в СССР и Китае. Народ с ночи очереди за билетами занимал. На середину августа намечена премьера в США и Европе. Для них я написал специальные релизы песен на английском. Моя нынешняя Анюта выложилась по полной программе, мне самому понравилось. Я снялся в маленьком эпизоде, сыграл одного из сопровождающих советского генсека, но ну, чисто чтоб отметиться. Звуковую дорожку мы, кстати, записали с нашей новой группой, которая «Аист» называется. Настоял, чтобы группу целиком показали пару раз. Вначале мы, значит, «Промолот» и «Серп» под Прокофьева поем, а в финале «Улетай на крыльях ветра» под Бородина. На фоне ядерных развалин, да. Отдал группе десяток новых песен. Между делом решил, что пора, наверное, стиль рэп поднимать к вершинам, Не, я, конечно, в курсе был, что в Гарлеме его уже поют ямайские диджеи. Но всё это пока очень локально и малоизвестно, а у нас сразу будет мощно и направлено. Для начала переписал на русский «How much is the fish» и «Move your незабвенной группы «Скутер». Разбавил надрывными балладами «Скорпионзов» и развесистыми темами «Патрисии Каас». Ну и совсем уж как вишенку на торт сверху повесил два хита Леди Гаги – «Бад Романс» и «Американо». Получилось весьма, кстати, свежо и бодро. далее несколько концертов в Горьком, потом в Москву нас позвали, записались на ЦТ. Теперь вот, группу усиленно зывают на гастроли в Европу, но добро нам пока не дают. Да не очень и хотелось. Теперь политика. «Додолбил я так высшее руководство страны афганской темой. Апрельской революции там не случилось. Товарищу Дауду дозированно слили информацию о готовящемся. Он принял меры. А Амина, Тараки и Кармваля эвакуировали в Союз. Пусть в эмиграции за освобождение трудящихся борются. Так что на этом направлении все вопросы как будто закрыты. В Иране тоже никакой исламской революции не случилось». Аятоллу Хамейни случайно сбил грузовик в Париже. А Шах срочно пошел на уступки оппозиции и поблажки простому народу. Так что и там сейчас тише да гладь. Заодно несколько улучшились отношения с американцами. А Китай, спросите вы? А что Китай? Банду четырех там наконец-то раздолбали, из реактивной артиллерии в основном. У власти товарищи Хуа и Йо. Начинается модернизация страны. «С нами отношения восстановлены, и слава богу!» Американский президент Картер набрал себе очков на иранской теме. Рейтинг его как никогда высок, шансы на второй срок только увеличиваются. По инициативе Чистинова начался второй этап разрядки, подписан договор ОСВ-2 и заодно по ракетам средней дальности, так что в Европе никаких пионеров и ни одного першинга просто не появилось». Взародыши эту проблему удавили. И в нашей стране что сейчас происходит. А перестройка тут сейчас идет на пару с гласностью, в сильно демпфированном правда, виде Никакой свистопляски вокруг сталинских преступлений. В отношении Сталина принята отличная формулировка. 70% хорошего и 30% не очень. На ТВ появилась куча новых программ и свежих лиц инициирована общегосударственная программа индивидуального жилищного строительства. За границу стали выпускать относительно свободно. Правда, пока в соцстраны. Ну да, на Кубе и во Вьетнаме курорты ничем не хуже, чем в Турции и Египте. И про город Горький, конечно, расскажу. 1 апреля, как и полагалось по первоначально намеченному плану, запустили мы производство наших многострадальных мобилок, На телевизионном заводе линию смонтировали. По сто штук в день для начала. Телевизионным-то этот завод всю свою советскую жизнь назывался чисто для конспирации. А так-то у него основная специализация была по военным средствам связи и обнаружение летящих целей. Вот по этой линии пусть и перепоработает только в гражданской сфере. Умело наша мобилка немного. Ну, кроме непосредственно голосовой связи, Удалось у нее впихнуть только СМС-ки да будильник. Но все равно на народ она произвела впечатление разорвавшейся бомбы. Свой собственный телефон в кармане иметь – это ж в те годы было что-то из области фантастики и приключений. Стоила она в розницу 99 рублей. Рубль от сотни лично я убрал. Пора переходить к общемировым основам маркетингового ценообразования. Цвета предлагались на выбор – черный, белый и красный а тариф безлимитного общения на месяц стоил 24 рубля. Солидно, конечно, но не запредельно дорого. В очередь на эти трубки начали писаться еще до запуска в массовое производство. Сказалась ненавязчивая реклама по ТВ и фильме. Там таки Джеки Чан спасает Анюту именно с помощью такого устройства. Первые экземпляры я, как и обещал, презентовал всему высшему руководству страны плюс Евгении Санычу, Варнакову, Светисовым и Балдерисом, обоим братьям Стругацким и Леночке Гальпериной лично в руки. Работала, к сожалению, эта связь пока только в двух столицах – Горьком и Сочи. Но программа развития подразумевала установку к концу года вышек во всех городах СССР с населением больше полумиллиона человек. Да, глюков со связью практически не было. Выловили мы всех блох на этапе опытной эксплуатации. Спасибо огромное присланным специалистам и лично товарищам-майорам Петрову и Баширову. Ну а мы сразу вслед за этим, без перекуров и перерывов, сразу переключились на интернет с военным микрокомпьютером. Если из последнего вообще никаких вопросов не возникло, надо было тупо повторить готовый уже Политех-1 на новой элементной базе, до да пару спецпрограмм дописать, да чтоб все это было в ударопрочном корпусе, Стойком к вибрации? Ерунда, короче. Но с интернетом мы нахлебали сёй, как много чего невкусного. В общем, там работать ещё и работать. Одна радость. Локалки у нас сразу пошли. Так что для начала мы весь шестой корпус завели в одну сеть. Я между делом накатал сетевую стрелялку думобразного типа. Народ воспринял её благосклонно и втихаря от надзирающего первого отдела Резался в нее от души. Заборчик вокруг нашего НПО возвели в ударно сжатые сроки. Допропускную систему и допуска ввели. Как же без этого? А вот обещанного еще в феврале шпиона наши майоры пронены так пока и не изловили. Я интересовался пару раз насчет этого. Мне было отвечено, что испугался он и на дно залег, как подводная лодка. А как ловить лежащую на дне без позывных подводную лодку, они не знают. Так что ждём пока он проснётся. Да и про индивидуальные, так сказать, средства передвижения, которые я в январе ещё придумал. Самокат со скутером. На самом деле я там ещё присоединил электровелосипед и моноколесо, чтоб уж одним кусочком всё разрабатывать. Работа по ним идёт ни шатка, ни валка, потому что не приоритетно Не смог я убедить товарищей майоров в нужности этого дела. Но идёт. Первые экземпляры всех четырёх устройств вполне рабочие и ездят по коридорам и двору нашего НПО. Ну да ещё не вечер. Будет продолжать долбёж руководства. И ещё у меня тут вдруг всплыла и оформилась одна мыслишка относительно общественного питания. Тренд будущих десятилетий в нём — это ведь... Сети так называемых ресторанов быстрого питания, типа Макдональдс, Бургер Кинг, Кэй Си и другие и прочие. Чего бы нам не строиться в их стройные ряды, пока они не набрали силу и мощь в мировом масштабе. Разработал концепцию сети закусочных «Каравай» с традиционной русской кухней в меню. Блины в основном с разными начинками, ну и плюс калачи, пряники, караваи с квасом, сбитым медом на запивку. Но не одними же вредными для здоровья чизбургерами и чикен магнагетами жив человек. Пусть для разнообразия что-то другое попробует. Фирменный стиль, логотип рекламу сего начинания отдал в креативную группу. Появилась у нас такая подводительством Анюты. Они там что-то даже нарисовали. Будем продвигать проектик. И еще с первого вот августа первый отдел... Он же по совместительству у нас и службы управления персоналом, HR, как модно будет говорить в 21 веке. Нас Санюта выгнал в отпуск, строго сказал, что по советскому законодательству 24 дня в году надо отдыхать. Вот вам путевки в Гагру, чтоб завтра же духу вашего на НПО не было. Оставил вместо себя Борю Немцова, чё. И на следующий день, с утра, мы вылетели из Стригина на сверкающем авиалайнере Ту-154 по направлению к славному городу Адлеру, а от него еще надо будет как-то до Абхазии добираться. Ну да на месте все решим, верно, дорогая?» А и не пришлось ничего решать на месте. На выходе из зала прилета нас ждал суровый прапор с петлицами бронетанковых войск. Он и отвез нас в Гагры на суровом же зеленом вазике, Всего за час добрались вдоль синих-синих отвесных берегов Черного-Черного моря. Волшебная поездка была. Как мне заявила сразу по ее окончанию Анюта. Путевка у нас была в санатории Министерства обороны. Прямо на берегу он стоял. Восьмиэтажный, только что отстроенный корпус. Собственный галечный пляж, огороженный четырехметровым забором. Пальмы, горы, цветущие лианы какие-то. Всё супер и даже немного выше. Супер плюс плюс примерно. Поселили нас там на верхнем восьмом этаже. В двухместном и двухжекомнатном номере, так называемого улучшенного типа. В первой комнате диванчики с низким столиком, гостей можно принимать. но ну во второй, как и полагается, кровать с прикроватным столиком и цветным телевизором в углу. И огромная лоджия с шезлонгами с видом на море. Sea View. Как сейчас это модно называть? Ванная комната без изысков, но не грязная, и на том спасибо. Не, в Кемере, в Пятизвездах и All-Inclusive, конечно, и получше номера встречаются. Но меня лично все устроило. Не говоря уж о банюте Она обследовала наше жилье примерно полчаса, включив режим «Горящие глаза» в положении турбо. После чего заявила, что всю жизнь здесь готова прожить. На что я усмехнулся но разубеждать ее не стал. Я первым делом проверил свою мобилку. Ну надо же, четыре палки в углу светятся. Работает наша программа-то по продвижению сотовой связи в регионы. Сделал пробный звонок Анюти. Все окей. Ну, теперь и оформляться пора, дорогая. Спустился на ресепшн, там девушка южного цветущего вида выдала нам медицинские книжки. «С ними сказала на второй этаж, в 207-й кабинет, к дежурному врачу. Процедуры вам распишет. А это вот, пропускав столовую. Она у нас на первом этаже, в левом крыле. Сейчас как раз обед начинается. Можете со столовой и начать знакомство с нашим лечебным заведением». «А еще что у вас полезного имеется?» — поинтересовался я. «На первом же этаже, но в правом крыле клуб. Он же кинолекционный зал». Там по вечерам кино, концерты, танцы. Расписание вон на том стенде висит. Танцы — это хорошо, а еще? Второй этаж, бильярд, круглосуточное кафе с закусками и напитками, библиотека, на заднем дворе два теннисных корта, но туда записываться надо. Листочек тоже на стене висит. И еще плавательный бассейн на 25 метров. Это как выйдете из нашего корпуса сразу направо. На пляже бесплатные лежаки — и еще можно покататься на Банане и на Дельтаплане, но это уже за деньги. «Всю жизнь мечтала прокатиться на Дельтаплане», — тут же заявила Анюта. «Мечты иногда сбываются, Аня», — ответил ей я. «Министерство обороны СССР. Хороший, кстати, слоган для рекламы. Запиши куда-нибудь». И мы пошли в столовую. Миловидная официанточка определила нас за столик в самом углу, с прекрасным видом на море и пальмы. Соседями у нас оказались пожилая пара, коротко стриженный крепкий на вид мужчина, ну, не меньше полкана, на мой взгляд, и его супруга, вполне даже ничего, сохранившаяся для своих, ну, 55 лет, не меньше. Назвались они Игорь Игоревичем и Полиной, тут я вздрогнул, Андреевной, и тить-колотить. Полина Андреевна долго вглядывалась в лицо Анюты. Потом спросила, не артистка ли она из недавнего нашумевшего фильма. Аня покраснела и отпираться не стала. но ну, а дальше, сами понимаете, что последовало. Весь оставшийся обед мы поочередно рассказывали про Джека Николсона и Джеки Чана. Да как оно вообще там в кино дело обстоит. Обед, кстати, был не вот прямо как в Праге, но очень даже съедобный. На первый день... Сказала официантка, выбора у вас не будет, жрите, ой, ешьте, что принесли, а на завтра можете, вот, отметить в меню один из трех вариантов, на все четыре принятия пищи. Тут еще и полдник был в программе. Сразу и отметили, чё, не переставая отвечать на вопросы супружеской пары относительно кинематографических дел. Еле-еле отвязались от них по окончании обеда, буквально бегом убежали в медчасть. А в медчасти врач долго смотрел в нашу медицинскую карту, мучительно придумывая, от каких болезней нас лечить, если их нету ни одной. Я ему помог. Есть такая поговорка у разработчиков электронной техники. Если устройство работает, не лезь у него с улучшениями. И что дальше? понимающе спросила докторша. А дальше то, что раз мои санютые организмы пока работают, ничего экстраординарного выдумывать не надо. «Сероводородные ванны, душ-шарко, грязелечебница, ароматерапия, если она у вас есть, конечно». Врачиха подтвердила, что да, есть такая, и еще спросила про массаж, добавить список или как. Мы с Аней переглянулись, и я выразил общее мнение, что ладно, добавляем. «Посмотрим, как у вас тут массажисты работают. Может, и сами научимся чему новому». Врачиха заполнила нам расписание процедур на неделю, но ну, тут мы и откланились. «На пляж, дорогая?» — спросил я у Ани. «Так точно, дорогой», — ответила она, и мы захватили полотенце из номера и двинулись на берег. Пляж был практически пуст. Море тихим и ласковым, солнце горячим, а вода мокрой. Все, короче, было настолько замечательно, что лучше и придумать сложно». Вечером, когда мы лежали в номере под прохладными простынями, кондиционеров на тот момент в СССР практически не было, но и без них всё было неплохо. Аня негромко сказала, что это, походу, был самый лучший день в её жизни, не считая свадьбы, конечно. И я не нашёлся, что ей ответить. Если б я знал, что случится завтра, то, наверное, нашёлся бы. А так, только прижал её к себе... И мы так и уснули под неумолкающий рокот прибоя.